«Алекс, если кого-то и спас, то только кофе. Но в будущем рекомендую хотя бы иногда смотреть по сторонам, а не пялиться в гаджеты», — сказал я и сразу же уткнулся в телефон. Ирония вселенной в действии. Будто бы, услышав мои мысли, Скотт, стоявший чуть позади, насмешливо заметил. «Кто бы говорил?» «На себя посмотри. Почти не вылезаешь из смартфона». «Что там у тебя такого интересного?» — послушал Эдди и зарегистрировался в Тиндере. «Вот уж вряд ли...» — отмахнулся я. «Просто важный разговор. Тринадцать-семнадцать не отвечала, и это меня жутко беспокоило. Неужели я терял контроль над ситуацией или, чего хуже, становился зависимым?» Тем временем Скотт, пытаясь пробиться в конец очереди, тащил меня за собой, как мамаша нерадивого ребенка. «Утром в бок всегда не протолкнуться». Молодым, пышущим идеями умам и деятельным разношерстного искусства требовался кофеиновый допинг. Я не относил себя ни к тем, ни другим, но местный кофе любил. Как-то тринадцать семнадцать призналась, что если с утра не выпить чашечку капучино, то весь день чувствовать себя разбитой. Я не был скован столь тесными отношениями с кофеином, но прекрасно понимал, что 13-17 испытывало. Те же чувства одолевали меня, когда девушка подолгу не отвечала на сообщения. Губы против воли растянулись в улыбке. В голове прошелестел женский невысокий голосок, очень нежный, излучающий теплоту. Я вновь проверил входящие. Ничего. Досадно. «Сегодня хочу чего-нибудь новенького. Возможно, это последний шанс получить кайф от жизни», — отвлек меня Паттерсон. Мы уже пробились к прилавку, и теперь друг разглядывал информационную доску над головой Бориста. хотя уже давно вызубрил наизусть весь ассортимент кофейни. «Определились?» — приветливо кивнул молодой человек в черном фартуке. «Да, пусть это будет...» — протянул Скотт, задумчиво почесывая подбородок. Я, сотрудник кафе, и еще парочка человек в очереди уставились на программиста с нескрываемым негодованием. «Что-то сладкое и поднимающее настроение». Вот если бы к Земле стремительно приближался метеорит, способный уничтожить все живое на планете, что бы вы посоветовали?» Наконец, изрек Паттерсон. Парнишка явно растерялся. Очередь неодобрительно загудела. Скотт пояснил. «Мои жены сегодня начались эти дни. Она с самого утра мечется, как взбешенная пантера. Думал, не выберусь из дома живым. Мне вдруг стало чертовски стыдно за друга. Иногда Скотт вел себя неразумнее своих близнецов. Вот только им всего по три. Возьмите бекью Экспресса с шоколадом, ирландским кремом и вишней, или Колумбия Толема. Темный шоколад, цитрусовый, персиковый сироп. Очень освежающий, предложил Бористо. Переминаясь с ноги на ногу, Скот вопросительно глянул на меня, словно искал помощи. Бери, как обычно, пожал плечами я. Приятель отрицательно мотнул головой, за спиной снова послышалось недовольное бурчание. Большой клубничный шейк. Неожиданно выпалил Паттерсон. Для справки, это любимый десертный коктейль его жены. Я удивленно вытрачился на друга и не в силах сдержать подкатившийся к горлу смешок, произнес. Серьезно? Бармен, изо всех сил стараясь спрятать ироничную улыбку, кивнул, затем перевел вопросительный взгляд на меня. Как обычно. Передав банковскую карту, я сунул в стеклянную банку с надписью «На чай два доллара». «Покупаешь кофе за четыре бакса, а два отстегиваешь на чай?» — мгновенно отреагировал Скотт. Трейси меня бы убила!» «Возьмешь мой заказ. Я отойду. Тут тесно». Отпускай комментарий друга по поводу моей расточительности, я забрал кредитку, сунул ее с чеком в карман и выбрался из толпы. В тот же момент прилетело долгожданное послание от 13.17. 13.17. «Все в порядке, извини. Просто закочила в бок». за кофе. А насчет стен предлагаю сложно оливковый или светло-серый в теплом оттенке. Я с облегчением выдохнул, не сразу вникнув в суть сообщения. Ведь главное, что она ответила. Но тут тело пробило крупной дружью. Текст поплыл перед глазами. Я инстинктивно вскинул голову, начиная судорожно оглядываться по сторонам. Что? Она в бок? Здесь. Стоп. — Спокойно. Выдохни, Алекс. Сколько в Бруклине бог? Наверняка не один. — Скот, быстро иди сюда. Бросившись навстречу другу, всполошенно затараторил я. — В Бруклине есть еще один бог. — Нет, он вообще единственный на весь Нью-Йорк, поэтому тут по жизни толпа. Спокойно ответил приятель, пытаясь поймать ртом соломинку, торчащую из стакана с молочным коктейлем. — А что? Но я уже не слушал, набирал сообщение 1317, чтобы уточнить адрес кофейни. «Алекс, в бок, На 25-й Джей-стрит? 1317». «Да, обожаю их кофе». Приходит в ответ, и меня прошибает холодный пот. Она и правда где-то совсем рядом. Вытянув шею, точно жираф, я просканировал помещение на предмет девушек с мобильниками в руках. Блондинка, брюнетка и даже бритая наголо. Да вы издеваетесь. Они же все сидят в телефонах. Что за ограниченные поколения? Идея пронзила мозг внезапно. Бросив рассредоточенный взгляд на дисплей, я нажал на кнопку вызова. Если 13.17 все еще в кофейне, она ответит на звонок. Ну что дальше? Я просто подойду и скажу «Привет, я 8125, приятно познакомиться». Или понаблюдай со стороны. Вдруг она... М -м, страшненькая. А если наоборот? Еще хуже. Пока я мучился от сомнений, в динамике смартфона раздался знакомый голос. Алло. До нашего вечернего онлайн-моциона еще почти 12 часов. Я прижал телефон к уху так сильно, что будь на нем кнопки, клавиатура точно отпечаталась бы на моем лице. Между лопаток неприятно зазудела. «Знаю. Просто...» Все слова куда-то разом подевались. Взгляд хаотично заметался по помещению. «Где же ты?» «Ты в норме? Что-то случилось?» Взволнованно уточнила тринадцать семнадцать. «Нет, все норм». Поспешил ответить я и лишь теперь обратил внимание на фоновый шум. На заднем плане слышались голоса, гудение машин, цоканье каблуков по асфальту. «Точно!» 13-17 не вбок, она снаружи. Рванув к двери, оставляя недоумевающего скота посреди зала, я выбежал на улицу по Савиному вертя головой. Все напрасно. Вычислить в толпе собеседницу не представлялось возможным. Слишком много людей, девушек, телефонов. Ты можешь мне рассказать обо всем, что тебя беспокоит? Помнишь, правило номер пять? Будто нарочно напомнила она. Ах, да! Правило. Досадливым эхом повторил я впервые, вознедавидев дурацкий список, который сам же и предложил. Потому что... А, собственно, почему? Так было проще. Для кого? Для 1317 в первую очередь. Я хотел избавить девушку от неловкости, от необходимости соответствовать чем-либо ожиданиям, от скованности и присущего ей самоедства. Все это чистой правда, клянусь. Но, увы, не первопричина. На самом деле я банально струсил. После разрыва с Бриджит мысли о новых отношениях вызывали головную боль и стойкое желание напиться. Я не был готов снова кому-то открываться и инстинктивно защитился, выстраивая стену, прежде всего ограничивающую меня самого. «Слушай», — после непродолжительной паузы продолжил, «я сам не веря в то, что говорю». 13.17. «Мы договорились этого не делать, но, может, переиграем?» «Ты о чем?» «Давай встретимся. В реале». На том конце линии повисла тишина. Абсолютная. Словно девушка прикрыла динамик рукой или вовсе отключилась. Я стоял посреди оживленной улицы, но ничего не слышал, кроме собственного сердцебиения в переносице, будто кто-то нажал кнопку «Муты», а затем «Выкол», ведь помимо временной глухоты Меня лишили и зрения, и способности двигаться. Можно добавить перечень моих отклонений еще и полную дисфункцию мозга, потому как я, очевидно, творил какую-то нелогичную фигню. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем голосовые связки отлипли друг от друга, и я решился заговорить. Может, минут пять, а может, всего пару секунд. «Ты здесь?» — позвал я девушку. В горле запершило. Пришлось сглотнуть. Секунды ожидания вновь принялись рассыпаться на ломанные временные отрезки. «Да», — наконец произнесла она, и я уже почти что выдохнул с облегчением, как 13.17 добавил. «Я не могу сейчас говорить. Планерка начинается. Прости. Напишу позже». И снова безразличная тишина. Отняв от уха телефон, я оглянул мутным взглядом на дисплей. отключилась. Ладно, не беда, поговорим позже. Мне тоже пора в офис. Но на протяжении всего дня 13-17 не отвечала на мои сообщения. Вечером, когда я собрался с духом и набрал заветный номер, автоответчик безразлично сообщил, абонент временно недоступен. Домашний был постоянно занят, а мои смс так и болтались непрочитанными. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Меня жестко динамили. Отлично, Алекс. Ну и кто тянул тебя за язык? Умеешь ты все испоганить.